Глава, двадцать первая. Досада Волка Ларсона на то, что мы с мисс Брюстер игнорировали его во время нашего разговора, искала себе выхода. И жертвой ее оказался Томас МакГридж. Он не переменил ни своего поведения, ни рубашки. Правда, он утверждал, что рубашку он сменил, однако вид ее опровергал его слова. а слой жирной грязи на плите, кастрюлях и сковородах вообще не говорил о его опрятности. «Я предостерегал тебя, поваришка», — крикнул Волк Ларсон. «Теперь придется тебе полечиться у меня». Лицо Магриджи побледнело под густым слоем сажи. А когда волк Ларсон позвал двух матросов с веревкой, бедный повар выскочил из своей дыры и с ужасом заметался по палубе, спасаясь от преследовавших его зубоскаливших матросов. Трудно было доставить им большее удовольствие. Повар именно им, матросам, посылал на бак самую отвратительную стряпню. Обстоятельства благоприятствовали купанию. Призрак едва скользил по поверхности моря со скоростью не более 3 миль в час, и море было совершенно спокойно. Но Магридж не был расположен купаться. Вероятно, он видел раньше, как это происходит. Кроме того, вода была страшно холодна, а здоровьем он не мог похвалиться. По обыкновению подвахтенные и охотники бросились наверх, чтобы присутствовать при забавном зрелище. Магридж безумно боялся воды и выказывал такую ловкость и проворство, каких мы в нем и не подозревали. Загнанный в правый угол на корме, он, как кошка, прыгнул на крышу рубки и побежал по ней. Его преследователи бросились ему на перерез. Он вернулся по той же крыше и соскочил на палубу. Затем снова вскарабкался наверх. За ним пустился в догонку матрос Гаррисон и почти догнал его, Но Магридж, внезапно подпрыгнув, ухватился за снасти и повис. Это произошло в одно мгновение. Вися в воздухе, он отбивался ногами. Подбежавший к нему Гаррисон получил удар в живот, застонал от боли и свалился на палубу. Охотники приветствовали этот эпизод рукоплесканиями и смехом, а Магридж, ускользнув от своих преследователей около фок-мачты, мчался снова по корме, Точно игрок на футбольной площадке. Он бегал таким образом от кормы к носу, от носа к корме. Наконец поскользнулся и упал. Нильсон стоял в это время у штурвала. И Магридж при своём падении сбил его с ног. Оба покатились по палубе. Но встал один Магрич. Как это ни странно, но его чудушное тело, стукнувшись о ногу сильного матроса, переломило ее. У руля встал Парсонс. И преследование продолжалось. Магридж с искаженным от страха лицом носился по палубе. Матросы с гиканьем бегали за ним. Охотники хохотали и подбадривали беглеца. На Магриджа насели сразу три матроса, но он выскользнул из-под них, как угорь с окровавленным ртом в разорванной рубашке и стал взбираться по вантам. Он карабкался все выше и выше на верхушку мачты. Несколько матросов стали взбираться вслед за ним. Они засели на реях и стали выжидать, пока двое из них, Уфти-Уфти и Блэк, не взобрались на самый верх. Это было опасное предприятие, потому что на высоте около ста футов над палубой, держась только на одних руках, им трудно было защищать свои головы от ног Магриджа. А он в это время бешено размахивал ими, пока, наконец, Уфти-Уфти, повиснув на одной руке, не схватил другой рукой его за ногу. В следующее мгновение Блэк схватил повара за другую ногу. Затем они все трое сцепились вместе на веревочной лестнице, борясь и скользя по ней вниз, пока, наконец, не упали прямо на руки своих товарищей, поджидавших их внизу. Борьба была закончена. И Томас Магридж со стонами, с кровавой пеной у рта, был доставлен к капитану. Волк Ларсон расплел на отдельные части конец каната и обвязал Магриджа подмышками. Затем его схватили и выбросили в море. 40, 50, 60 футов каната размоталось, пока Волк Ларсон не скомандовал довольно. Уфти-Уфти намотал канат на якорный ворот, и призрак в своем движении вперед натянул канат и вытащил повара на поверхность океана. Это было жалкое зрелище. Повар не мог утонуть, но он испытывал муки утопающего. Призрак шел очень медленно, и только когда волна поднимала его корму, он вытаскивал несчастного на поверхность и давал ему возможность дышать. Затем корма опускалась, канат ослабевал, и повар снова тонул. Я забыл о существовании мод Брюстер и вспомнил о ней только в ту минуту, когда она внезапно появилась около меня. Это был ее первый выход на палубу с тех пор, как она попала к нам на шхуну. Ее встретили мертвым молчанием. «Почему здесь такое веселье?» — спросила она. «Спросите у капитана Ларсена». Ответил я холодно и спокойно, хотя во мне закипела кровь при мысли, что она будет свидетельницей такого зверства. Она собиралась последовать моему совету, как вдруг глаза ее задержались на уфти-уфти, стоявшем около нее и державшем канат, грациозно нагнувшись над бортом вы ловите рыбу обратилась она к нему он не ответил его глаза внимательно устремленные на морскую поверхность вдруг заблестели акула сэр закричал он тащи скорей живо все за дело скомандовал волк ларсон и сам подбежал к канату чтобы ускорить работу магридж услыхал предостережение уфти уфти и заорал как сумасшедший Теперь я увидел черный плавник акулы, разрезавший воду и приближавшийся к несчастному. У нас и у акулы были равные шансы. Вопрос был в секундах. Когда Магридж был уже под самой кормой, вдруг набежала волна, корма опустилась, и преимущество получила акула. Черный плавник исчез под водой, и мелькнуло белое гладкое брюхо. Почти так же проворен был и волк Ларсон. Он напряг все свои силы и рванул веревку. Тело повара показалось над водою, а за ним акула. Повар поджал ноги. Страшное чудовище, казалось, успело только коснуться одной из них и тотчас же с плеском погрузилось в воду. Но в момент этого прикосновения Томас Магридж громко закричал. Еще через мгновение он упал на палубу, как пойманная на удочку рыба, освобожденная от крючка, и забился на палубе, вертясь на локтях и коленях, брызнул фонтан крови. Правая нога была откушена, точно отрезана по самую щиколотку. Я взглянул на Мод Брюстер. Она была бледна, в глазах ее светился ужас. Она смотрела не на Томаса Магриджа, а на волка Ларсона, и он почувствовал это, потому что со своим обычным коротким смешком сказал, «Игра в человека, мисс Брюстер. Согласен, что она несколько грубее тех, к которым вы привыкли, но все таки это игра. Акула не входила в наши расчёты, она...» При этих словах Магридж поднял голову, убедившись в своей потере, он пополз по палубе и вдруг вцепился зубами в ногу волка Ларсона. Тот спокойно наклонился к повару и большим и указательным пальцами сдавил ему челюсть около уха. Челюсти медленно разжались, и волк Ларсон высвободил ногу. «Как я сказал», — продолжал он с таким же спокойствием, «точно ничего не случилось. Акула не входила в наши расчёты. Это было, хм, может быть, само проведение». Мисс Брюстер не подала виду, что слышала эти слова. Но в глазах ее мелькнуло негодование, когда она круто повернулась, чтобы уйти прочь. Едва она сделала первые шаги, как вдруг закачалась и слабо повернулась ко мне. Я успел подхватить ее и не дал ей упасть. Я усадил ее и боялся, что она потеряет сознание, но она скоро овладела собой. «Мистер Ван Бейден!» — крикнул мне Волк Кларсон, «Достаньте турникет!» «Турникет!» Хирургический инструмент, которым зажимают артерии для прекращения кровотечения. Я медлил, но ее губы беззвучно зашевелились, и она взглядом приказала мне поспешить на помощь к пострадавшему. «Пожалуйста», — прошептала она наконец, и я повиновался. К этому времени я уже настолько напрактиковался в хирургии, что волк Ларсон, ограничившись несколькими указаниями и дав в помощь двух матросов, предоставил мне справляться с моей задачей. Он же решил отомстить Акуле. За борт был выброшен огромный крючок с насаженным на него жирным куском свинины. И к тому времени, как я зажал все вены и артерии, матросы уже вытаскивали с веселыми криками провинившееся чудовище. Я не видел его. Но мои помощники, сперва один, а потом другой, на несколько минут покидали меня, чтобы посмотреть на акулу. Шестнадцатифутовая акула была подвешена к снастям. Челюсти ее раздвинули рычагами и в пасть ей вставили крепкий кол, заостренный с обеих концов так, что она уже не могла закрыть рта. После этого крюк с приманкой был вытащен и акулу, живую, выбросили в море. Она полная сил была теперь беспомощна и обречена на медленную голодную смерть. Она заслуживала ее. однако меньше, чем тот человек, который придумал для нее это наказание.